Глава двадцать Итак. Заложив руки за спину, я прошлась туда-сюда перед доской, которую для меня сделал кузнец Зенон. Геотрос Иринеус и его помощник сидели молча, смотрели на меня внимательно, следя за каждым моим движением. Сейчас я расскажу, что такое клетка. Затем о клетках простейших. А после мы с вами выйдем на улицу и посмотрим через сделанный по моим чертежам микроскоп, как они выглядят. Рассказ о клетке и их функциях занял достаточно много времени. В этот раз геотрос Иринеус оторвался по полной и завалил меня кучей вопросов. Рисовать пришлось много, подобие мела нашла на берегу моря, мне разрешили туда прогуляться, под охраной, конечно. Но это не важно, главное было другое. Запах соли и освежающий ветер буквально наполнили меня новой энергией. Захотелось творить, вытворять и наслаждаться жизнью. А не вот это вот все. Стоило на Земле все же послушать маму и хотя бы отправиться путешествовать. Но чего уж вспоминать прошлое, только душу бередить, а плакать вовсе не хотелось. Выйдя в перестиль, подошли к пышному растению с широкими листьями. Оно тянулось к солнцу, и такая позиция нам подходила больше всего. Воды! попросила я, протягивая руку к помощнику геатроса. Молодой человек, с коротким, но звучным именем Ассе подал мне чашу. Окунув в нее палец, быстро капнула на лист. Капелька замерла в центре, а я поднесла к ней наш импровизированный микроскоп. Осторожно покрутив его, чтобы водная линза не вытекла, нашла наиболее удачный угол и сказала. «Не трясите прибор, чтобы линза не убежала. Геатрос Ринеос, прошу». И, передав ему полоску жести, отошла в сторону. Мужчина, сощурив один глаз, вторым приник к отверстию и уставился на каплю воды на листе растения. Секунда, вторая. О, боги! выкрикнул он, да так что птички спорхнули с ветки и с громким возмущенным криком полетели прочь. Геатрос Ринеус осуждающе покачала головой. Линза вытекла. Давайте новую вставлю. Улыбнулась и попросила Ассая другую чашу с кипяченой водой. Все это время старый лекарь метался вокруг нас, тихо что-то приговаривая и дергая себя за жидкую бороду. «Мелкие шевелятся», — разобрала я. «Мы это пьем, Вот почему многие страдают болезнями живота. Эти твари едят нас изнутри, отравляют людской организм». «Готово», — сказала я, аккуратно протягивая лекарю железную пластину. «Аглая, это просто невероятно!» Успела прижать руку с прибором к себе, потому что Геатрос вдруг резко развернулся и взмахнул руками, явно пытаясь взлететь. «Я иду в храм, к Богу Асклепию. Мне нужно к главному алтарю. Третий Дора, о, жди меня, я иду!» Геатрос Ринеус, чуть повысив голос, позвала и размечтавшегося целителя. «Вы уверены, что этого будет достаточно?» «Может, вы сделаете рисунки простейших и приложите к микроскопу?» «А, что?» — очнулся мужчина, переведя на меня свой вдохновленный взор. «Зарисуйте их на папирусе и несите в храм. Если вдруг Асклепий не примет полученный результат, то сделаем микроскоп более совершенной конструкции, чем этот. Но придется ждать ответа от вашего друга из Александрии. Нам нужно стекло, ой, потери». «Говорить ему о том, что я знаю, как сделать потери, не стало». Еще мне не хватало и этим заниматься. Вот если бы у меня не было Дора, тогда бы я заморочилась, потому что стекло везде нужно. А так, если я могу лечить руками, мне, по сути, оно не нужно. Разве что латексные перчатки, от них бы я не отказалась. Пойдем. Схватив меня за руку, Геатрос Иренеус буквально понесся в правое крыло здания, в свою лабораторию, где мы также организовали классную комнату. Ассе, жди в коридоре». «И не подслушивай!» — погрозил парню старик и со мной на буксире влетел в помещение. Схватив тонкий нож со стола, перевернул мою правую руку ладонью вверх, и я, не успев понять, что происходит, вскрикнул от боли. Тонкий порез тут же набух от крови. Капли потекли на пол, растекаясь некрасивыми лужицами. «Залечи!» — приказал мне Иринеус, Я же, надувшись от обиды, призвала свои силы. «И ничего!» — закрыла глаза, Внутренним зрением посмотрела на ранку, но хоть как-то на нее повлиять не смогла. Не могу, удивленно пробормотала, прикрыла порез левой ладонью и попробовала влить целебную энергию с ее помощью. Вот, у тебя третий, Дора. Саму себя ты лечить не можешь. Ты смертная. Но зачем? А, просто давно хотел проверить, да все из головы вылетало. Дайте вину, пробурчала я и тут же получила желаемое щедро плеснула на рану и зашипела от боли сейчас суетливо чуть виновато сказал иринеус и положил свою сухую узкую ладонь на мою ранку и призвал силы разрез чуть затянулся ну и все а еще перестал болеть и на том спасибо не удержалась я и даже фыркнула ехидно пожалуйста сделав вид что не заметил усмехнулся старый лекарь меня мучает вопрос усевшись на стул спросила я Как вы докажете богу Асклепию, что это именно вы придумали микроскоп? Боги же все видят. Тфе, беззлобно фыркнул лекарь. Богам все равно, кто придумал что-то новое для мира. Они засчитывают заслугу только тому, кто принес результат к алтарю. Даже если человек не имеет отношения к ремеслу, округлила я глаза. Не говори ерунды. Твой уровень, доры и направление учитываются. Ясно пробормотала я возмущённой в глубине души пофигизмом неизвестных мне высших сил. «Ну, как так? Придет ко мне завтра ночью вор, украдёт наработки, продаст их, скажем, Анототосу Парису, и тот возвысится за мой счёт?» «Жизнь — несправедливая штука», — словно прочитав мои мысли, заметил Ренеус. «Поэтому держи всё тут», — он ткнул пальцем в висок. «И здесь». Тот же палец переместился на уровень сердца. «Свои мысли и чувства в нашем обществе принято скрывать. А тебе особенно, Аглая. Ты другая. Уж и не знаю, почему именно в тело женщины посадили твою душу, но так надо». «Значит, так надо». Последнее предложение он произнес едва слышным шепотом, задумчиво глядя в узкое окошко, находившееся практически под самым потолком. Их там было аж пять, гораздо больше, чем в других комнатах дома, поэтому дневного света вполне хватало для работы. «Итак, я ухожу в храм. Ты сиди здесь, займись той рабыней, что без языка осталась. Пусть он у нее отрастет. «Ха!» — вдруг хохотнул он. «Если у тебя получится, то какие возможности просто невероятные открываются для людей с отсутствующими конечностями!» Его задор меня напугал, но что-либо сказать я не успела. «Пойду сначала в храм. Уверен, с этим...» — он взял со стола жестянку с дырочкой. У меня все получится. Ах да, последую твоему совету, зарисую этих простейших. Да, обязательно так и поступлю немедленно. Потом в храм. Он бубнил, перескакивая с мысли на мысль. Человек явно был перевозбужден предстоящими событиями. Потом к Этнарху Минидему. Расскажу ему о тебе. На секунду его взгляд остановился на моем лице. Не волнуйся, я буду на твоей стороне. Но управитель должен знать о том, что у него под крышей живет одаренная с третьим Дора. Иринеус шагнул к двери, ускоряясь. Иди к себе, обернувшись, приказал он и вышел из лабораторной. В коридоре, подпирая стены, стояла Агата. Помощника старика-лекаря уже не было. Пойдем, Агата, обратилась я к ней. Думаю, Поликсена где-то неподалеку от моей комнаты. Вроде как сегодня они хотели там убраться, вымыть полы, стены. Говорила я, а сама думала над словами лекаря, а потом мысли плавно перетекли к предстоящей работе над восстановлением языка у Полли. А вечером, когда отпустила Палексану отдыхать, в моей комнате появился помощник Иринеуса Ассе. «Госпожа», — поклонился он, — «вас зовет к себе великий этнарх Менидем. «Ну вот, сейчас я узнаю, что мне уготовано в ближайшем будущем, лишь бы в клетку не посадили». Из нее сбежать будет гораздо сложнее.